Это было за полчаса до полуночи. Но царь пометил документ 3.05 пополудни, то есть временем, когда принял первоначальное решение, чтобы не создавалось впечатление, что он оставил трон под давлением со стороны Думы. Ставка. Копии всем командующим. Начальнику штаба. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года, поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было не спаслать России новые тяжкие испытания. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем введении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.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 Фредерикс. Две черты этого исторического документа, которым завершилось трехсотлетнее правление Романовых, требуют пояснения. Первое. Отречение было адресовано не Думе и ее временному комитету, фактическому правителю России, но верховному главнокомандующему генералу Алексею. Очевидно, с точки зрения Николая, военное командование оставалось единственным носителем власти. Вторая черта, которая была повторена в прощальном обращении Николая к войскам 7 марта, это осознание, что отныне России есть конституционная монархия в полном смысле слова. Акт отречения предлагал Думе устанавливать новый конституционный порядок и определять роль монархии в нем. Пока снималась копия с манифеста, которую думские делегаты должны были отвезти в Петроград, Николай по их просьбе написал две собственноручные записки Сенату. В одной он назначал князя Львова председателем Совета Министров, что узаконило деятельность Временного Комитета. По словам Гучкова, император, согласившись назначить Львова, спросил, какой чин он имеет. Когда Гучков ответил, что не знает, Николай только усмехнулся. Он, очевидно, не мог понять, как частное лицо без всякого чина может возглавить кабинет министров. Другое распоряжение касалось назначения великого князя Николая Николаевича преемником на посту верховного главнокомандующего. Хотя в действительности была уже полночь, оба документа помечены двумя часами дня, чтобы предшествовать по времени акту отречения. Когда все было закончено, Николай сказал Шульгину, что намерен провести несколько дней в Ставке, затем навестить в Киеве мать и, наконец, присоединиться к семье в царском селе, где собирается оставаться до выздоровления детей от кори. Примечание. Мартынов. Царская армия. Страница 171. По свидетельству Воейкова падения Томб 3 страница 79, Николай предпочел направиться в Ставку, а не в Царское село, куда путь был еще прегражден. Все три документа были отосланы с курьером в Могилев для распространения. Следом в том же направлении двинулся царский поезд. В дневнике Николай записал «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого». Кругом измена и трусость, и обман. А на следующий день, проведенный в пути к Ставке, читал много о Юлии Цезаре. Новость об отречении Николая распространялась быстро и к полудню следующего дня достигла царского села. Александра Федоровна вначале не желала в него верить, говоря, что не может себе представить, чтобы ее супруг поступил так опрометчиво. Когда к вечеру слух подтвердился, она объяснила, что император предпочел отречься от короны, чтобы не нарушать данную при коронации клятву, удержать и передать своему наследнику самодержавие в таком виде, в каком он принял его от своего отца. Потом она заплакала. В контексте политической ситуации того времени отречение императора Николая II произошло уже на спаде событий, ведь несколькими днями ранее петербургская толпа свергла его своей властью. Но в более широком контексте российской политической жизни это был акт величайшей важности. Во-первых, потому что государственные служащие и военные в России приносили клятву верности самому царю, и отречение освобождало их от этой клятвы и от их обязанностей. До тех пор, пока на трон не взойдет Михаил, и только в этом случае чиновники и офицеры были вправе поступать по своему усмотрению, не имея над собой верховной власти, которой следует подчиняться. Во-вторых, поскольку народные массы в России привыкли идентифицировать личность монарха с государством и правительством, уход монарха означал для них развал империи. Шульгин и Гучков уехали в Петроград в три часа ночи. Перед отъездом они сообщили телеграфам правительству содержание трех царских документов. Текст манифеста об отречении привел кабинет в замешательство, так как никто не предвидел отречение царя в пользу брата. Думский кабинет, боясь, что манифест в таком виде вызовет новые волнения, решил на время приостановить его публикацию. Комитет провел остаток ночи в горячих спорах о программе дальнейших действий. Главными противниками были Милюков и Керенский. Милюков, выдвигая уже не раз, приводившееся им основания доказывал, что важно сохранить монархию хоть в каком-то виде. Керенский возражал. Как бы ни были веские исторические и правовые аргументы Милюкова, сегодня, учитывая настроение народа, такой курс совершенно невозможен. Кабинет взял сторону Керенского, было решено как можно скорее устроить встречу с великим князем Михаилом и убедить его отказаться от престола. радзянка сообщил об этом Алексееву и русскому, прося их пока сохранять царский манифест в тайне. В иных обстоятельствах великий князь Михаил мог бы быть весьма подходящим кандидатом на роль конституционного монарха. Он родился в 1878 году и с 1899 по 1904 год был естественным наследником престола. Но в 1912 году запятнал себя марганатическим браком, женившись в Вене без позволения царя на разведенной женщине. За этот проступок Над ним и его имуществом была установлена опека. Ему запретили возвращаться в Россию и уволили из армии. Позднее его царствующий брат смягчился, разрешил ему вернуться и позволил его жене, Вульферт, носить титул княгини Брасовой. Во время войны Михаил служил на Кавказе, командующим знаменитой дикой дивизией и вторым кавказским корпусом. Был он мягким, скромным человеком, мало интересующимся политикой, столь же нерешительным и слабым, как и его старший брат. И хотя во время февральской революции он был в Петрограде, но оказался совершенно бесполезным для думских лидеров, надеявшихся на его помощь в восстановлении порядка. В шесть часов утра. Комитет Думы связался по телефону с великим князем Михаилом, остановившимся в доме княгини Путятиной. Его осведомили о решении брата передать ему российский престол и просили о встрече с кабинетом. Михаил был удивлен и раздосадован поступком брата, возложившего на него столь тяжкую ответственность без предварительной договоренности. Встречу с кабинетом отложили до утра, очевидно потому, что министры хотели услышать отчет Шульгина и Гучкова об их миссии в Псков. Однако эмиссары задержались и пришли в дом Путятиной к моменту начала встреч От имени большинства в кабинете радзянка заявил великому князю Михаилу, что если он примет престол, в считанные часы разразится новый страшный бунт, который выльется в гражданскую войну. И правительство, не имея в своем распоряжении никаких надежных войск, ничего не может гарантировать. Поэтому решать вопрос монархии, всего вернее, предоставить учредительному собранию. Керенский говорил в том же духе. Милюков высказал противоположное мнение, поддержал его только Гучков. «Отказ принять корону будет означать гибель России». Проговорил он голосом, осипшим от многодневных бесконечных выступлений, и продолжал, «Сильная власть, необходимая для укрепления порядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти. Временное правительство одно без монарха является утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений. Стране при таких условиях может грозить потеря всякого сознания государственности» когда в полемику вступил Керенский. Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете Россию. Наоборот, я знаю настроение масс. Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии. Именно этот вопрос будет причиной кровавого разлада. Умоляю вас во имя России принести эту жертву. В попытке примирить несогласные стороны и сохранить хоть что-то от монархического принципа, Гучков предложил великому князю принять титул регента. В час дня Михаил с возрастающим нетерпением, выслушивавший эти споры, пожелал поговорить с Радзянко с глазу на глаз. Все согласились, однако Керенский захотел удостовериться, что великий князь не станет советоваться с женой, имевшей репутацию политической интриганки. Усмехнувшись, ну, великий князь заверил, что его жена сейчас находится в Гатчине. По словам Радзянка, основной вопрос, который ему задал великий князь, когда они остались наедине, был Может ли Дума гарантировать его личную безопасность? И отрицательный ответ Радзянко решил исход дела. Возвратившись к Думцам, великий князь Михаил заявил, что принял бесповоротное решение придерживаться воли большинства в правительстве и отказаться от престола до тех пор, пока его не предложат ему учредительное собрание. Он прослезился. Керенский воскликнул, «Ваше высочество, вы благородный человек! Отныне я буду это всюду говорить!» Для составления манифеста об отказе от престола пригласили двух юристов – Набокова и Нольде. До вечера они занимались составлением документа. Иногда к ним присоединялся и великий князь, желавший, чтобы в тексте они подчеркнули его уважение к воле учредительного собрания. К шести вечера ему было предложено скрепить подписью следующий текст «Тяжкое бремя возложено на меня, волею брата моего, передавшего мне императорский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей,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 временному правительству, по почину Государственной Думы, возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Великий князь подписал документ и передал его родзянке который обнял его и назвал благороднейшим человеком. На следующий день, 4 марта, два манифеста об отречении, один высочайший от своего имени и от имени наследника, другой, великого князя Михаила, появились напечатанными рядом на одном листе. По словам очевидцев, они были встречены населением с восторгом. Прав ли был Милюков? Мог ли великий князь Михаил спасти страну от кровопролития, если бы последовал его совету, а не уговорам большинства? Едва ли. Довод, что русский народ осознает государственность только в связи с личностью монарха, был без сомнения весьма весомым. Однако эти теоретические соображения на время отступили перед настроениями толпы, почитавшей себя жертвой обмана и предательства монархии, и никто не сделал больше для воспитания этих чувств, чем сам Милюков своим достопамятным выступлением в Думе 1 ноября 1916 года вновь обратиться мыслями к монархии, россии была готова, лишь пережив год анархии и большевистского террора. Как и остальные члены императорской фамилии, великий князь Михаил Александрович погрузился в частную жизнь. Интеллигенция, образовавшая российское правительство, готовила себя к этой роли многие годы. Совершенно неправомерно утверждать поэтому, как это делал Керенский в одном из вариантов своих мемуаров, что Временное правительство оказалось укормило власти неожиданно. Будущие члены правительства еще с 1905 года протестовали и требовали право сформировать кабинет. Почти все они принадлежали к прогрессивному блоку, и их имена фигурировали в разнообразных неофициальных списках кабинета, уже многие годы публикуемых в российских газетах. Всем образованным людям они были известны как ведущие оппоненты царского режима, и получив власть, они вроде бы реализовали свое естественное право. Но, как отмечал Николай, никто из них не имел опыта управления страной. Все, что они знали в политике, было почерпнуто в Думе и под политикой. Они понимали борьбу с правительственной бюрократией в залах и кулуарах Таврического дворца, обсуждение законодательных предложений и в критические минуты обращение к массам. Ученые, юристы, промышленники, они свободно разбирались в основополагающих вопросах социальной политики и в устойчивой парламентской демократии. Чувствовали бы себя прекрасно, но правительству, конечно же, приходится заниматься не одним лишь законотворчеством. Первое и главное – это управление. Управлять – значит править. Править – значит царствовать. В этом вся суть сказал Мирабо. Этот принцип им был совершенно недоступен, ведь они привыкли именно презренной бюрократии предоставлять заботу о рядовых повседневных задачах государственного управления. Действительно, горя желанием все переделать по-новому, они и тут поставили все с ног на голову. Если царский режим старался подчинить политику администрации, то они желали устранить администрирование из политики. Внимание первого временного правительства было устремлено на искоренение неурядец старого режима, в основном посредством законодательной деятельности, не сдерживаемой правом вето царя и верхний палаты и за все время своего существования это правительство больше занималось разрушением старого правопорядка, чем созданием чего-то нового взамен. Оно так и не создало новых учреждений, способных заменить те, что рухнули либо под собственным весом, либо под натиском с его стороны. Такое невнимание к администрированию и исполнению законов, издаваемых их собственными канцеляриями, новые лидеры – обосновывали верой в мудрость народа. Политические понятия, почерпнутые главным образом из литературных источников, приучили русскую интеллигенцию к восприятию демократии не как идеала, достигаемого кропотливой работой, а как некой реальности, которой мешает утвердиться лишь царское законоустройство. Они были убеждены, или, вернее, им пришлось убедить себя, что для того, чтобы дать демократии проявиться, самое главное – отказаться от управления. В стране, привыкшей на протяжении веков к централизованному управлению и беспрекословному исполнению распоряжений сверху, революционное правительство приняло крайнюю форму политического «ласса И это в период, когда страна вела беспримерную войну, когда ее осаждали инфляция, аграрные волнения и множество других животрепещущих проблем. Но даже и в этих обстоятельствах вполне возможно было ввести в стране некоторые начатки правопорядка, если бы Временное правительство не дало дорогу анархии, распустив губернскую администрацию и полицию. И Керенский намеренно уводит нас от истины, утверждая в попытке самооправдания, что административный аппарат России был разрушен царским режимом. Фактически все было сделано уже статьями 5 и шестой восьмистатейной программы, принятой временным правительством 1-2 марта в согласии с исполкомом. 5 марта были уволены все губернаторы и вице-губернаторы, и их полномочия переданы председателям губернских земских управ. Эта акция все запутала, И осложнило. Хотя многие царские чиновники, узнав об отречении государя-императора, сами подали в отставку, а часть других были арестованы местными революционерами. Во многих губерниях губернаторы приветствовали новое правительство и открыто чествовали его. Правительство действовало как бы в твердом убеждении, что от представителей старого режима нельзя ожидать лояльности к новой власти, и они при первой же возможности станут ее саботировать. Справедливость этого предположения весьма сомнительна, ибо временное правительство в глазах царской бюрократии, привыкшей подчиняться центральной власти, скоро облекалось ореолом законности». Если бы правительство пожелало убедиться в их лояльности, ему требовалось лишь обнародовать царское прощальное обращение к армии, в котором, как мы увидим, монарх заповедал подданным подчиняться Временному правительству. Этот документ новое правительство соизволило скрыть от своих граждан. Устранение губернаторов исконной опоры российской администрации создало в губерниях административный вакуум. Можно понять, почему революционные власти желали поставить своих людей на эти места, но трудно взять в толк, почему губернаторы не могли оставаться на своих должностях на тот краткий период, который был необходим для подыскания им замены. Эта акция напоминала упразднение Французской национальной ассамблеи в 1789 году Института интендантов, основных агентов абсолютизма, что немедленно лишило Париж контроля над страной. Возможно даже, что российская акция копировала французскую модель». Но во Франции социальные институты были много прочнее, и много прочнее было чувство национального единства, которого в России почти и вовсе не было. И потому во Франции эти меры не привели к столь драматическим последствиям. Франция не в пример революционной России устояла. Роспуск старой губернской администрации был встречен весьма сочувственно интеллигенции, чьи громкие слова о массах и демократии прикрывали ее властные амбиции. Город за городом Обычно под покровительством местных советов завоевывали они своими учреждениями, укомплектованными по полной выкладке заместителями, секретарями, телефонами, столами, шкафами и резиновыми печатями. Однако, не имея того опыта работы, которым обладали те, кого они сменили, новые администраторы просто тупо подражали своим предшественникам. Более понятным, представлялся, хотя и отозвавшиеся впоследствии не менее разрушительными результатами, роспуск полиции и жандармерии, символов государственной власти для большинства населения. Эта мера предусматривалась статьей 5 известной программы. Департамент полиции был упразднен 4 марта, хотя к тому моменту это стало уже чистой формальностью, ибо уже с 27 февраля, когда здание департамента было разгромлено толпой, он практически бездействовал. Правительство распорядилось о роспуске охранного отделения и жандармских корпусов». На следующий день оно разослало инструкции местным властям о создании отрядов народной милиции под командованием выборных офицеров, приданных в распоряжение земств и городских советов. Такая милиция не пользовалась авторитетом. Набоков отмечает, что во многих местах ее заполонили уголовные элементы. Спустя две недели после революции Россия осталась без полицейских институтов как в политической, так и в бытовой сфере. Когда в апреле 1917 года правительство оказалось перед угрозой возглавленного большевиками бунта, у него не нашлось надежных сил для самозащиты. И вот... Решение неизмеримо трудной, первоочередной задачи управления страной, ведущей войну и охваченной революционной эйфорией, сделалось невозможным из-за грубейших приемов, продиктованных доктринерским представлением о демократии, верой в мудрость народа и презрением к профессиональному чиновничеству и полиции россии весной 1917 года явила миру уникальный пример правительства, порожденного революцией, устранившей прежний аппарат управления, прежде чем оно, правительство, смогло бы заменить его структурами собственного производства. Поначалу, впрочем, это было не слишком явно. В первые недели после прихода к власти Временное правительство получало отовсюду широкую поддержку. Вся страна клялась в верности ему, включая великих князей, генералов, не говоря уже о тысячах младших чинов.